Б. Второй отдел. Систематическим представителем всей этой манеры был л о к развивший далее мысль Бэкона. И если б е к о н отсылает ищущих истины к чувственному бытию, то л о к вскрывает наличие всеобщего и вообще мысли в чувственном бытии, или, иначе говоря, он показывает, что мы получаем всеобщее истинное из опыта. Лок образует исходный пункт широкого течения, преимущественно у английских философов, принявшего другие формы, но по своему принципу, совпадающего с его учением. Это воззрение стало ходячим способом представления и также считает себя философией, хотя мы в нем вовсе не находим предмета философии. Первое. Лок. Если мы будем рассматривать проблему познания, принимая во внимание, что для сознания понятие обладает предметной реальностью, то опыт, разумеется, должен быть признан неким необходимым моментом целостного познания. Но тот характер, который принимает э т а мысль у Локка, а именно представление, что мы черпаем истину из опыта, «И чувственного восприятия, абстрагируем ее от последних» делает эту мысль наихудшей, так как согласно этому представлению она, эта мысль, есть не момент истины, а ее сущность». против предпосылки о внутренней непосредственности и д е й и против метода изложения этой идеи в виде дефиниций и аксиом, равно как и против учения об абсолютной субстанции, оказывается первым требование изобразить идеи как результат, оказываются дальше правыми и индивидуальность и самосознание. Но в Локковской и Лейбницевской философии эти потребности проявляются лишь очень несовершенным образом. Общее обоим философам только то, что они в противоположность Спинозе и м а л ь б р а н ш у делают принципом особенное. Конечную определенность И единичная. У спиноза и м а л ь б р а н ш а субстанция или всеобщее есть истинное, единственно существующее вечное, само по себе существующее, ни из чего не происходящее, и то, в чем особенные вещи суть лишь вида изменения, постигаемые через посредства субстанции. Но Спиноза тем самым оказался несправедливым по отношению к этому отрицательному. Он поэтому не пришел к имманентному определению, а наоборот, в его системе в с ё определенное индивидуальное лишь тонет, исчезает. Теперь появляется напротив общая тенденция сознания – Не упускать из виду различия отчасти для того, чтобы определить себя перед лицом бытия, природы и Бога в качестве свободного внутри себя, а отчасти же для того, чтобы познать в этой противоположности единство и вывести последнее из нее. Но э т а тенденция. еще мало понимала самое себя на первых шагах своего пути, не осознала еще своей задачи и способа осуществления ее требования. У л о к к а этот принцип выступил в философии против неподвижного, лишенного различий тождества спинозовской субстанции, Выступил ближайшим образом так, что выставил утверждение, будто чувственное, ограниченное, непосредственно существующее является главной основой познания. л о к всецело остается на обычной ступени сознания. Он признает, что реальным и истинным являются предметы, находящиеся вне нас. Лок, следовательно, понимает конечное не как абсолютную отрицательность, то есть не понимает конечного в его бесконечности. Такое понимание мы увидим лишь у третьего, у Либница». Последний признает в высшем смысле индивидуальность, различие, как само по себе существующее, и притом берет его беспредметно, как подлинное бытие, то есть берет его не как конечное, и все же как различное, так что каждая монада есть целостность». поэтому Лейбниц и Локк, взятые сами по себе, также противоположны друг другу. Джон Локк родился в 1632 году в английском городе Рингтоне. Он, будучи в Оксфорде, самостоятельно изучал картезианскую философию, оставив в стороне еще не преподававшуюся тогда схоластическую философию. Лок посвятил себя медицинской науке. Причем, однако, вследствие слабости своего здоровья он не занимался настоящим образом медицинской практикой. В 1664 году он поехал вместе с английским послом на год в Берлин. По возвращении в Англию он завязал знакомство с остроумным будущим графом Шефтсбери, пользовавшимся его медицинскими советами. Таким образом, он жил в доме Шефтсбери, не имея нужды в медицинской практике. Когда ш е ф с б е р и впоследствии сделался английским великим канцлером, Лок получил от него должность, которую он, однако, после смены министерства снова потерял. Опасаясь заболевания чахоткой, он отправился в 1676 году для восстановления здоровья в Момпельеи. Когда его покровитель снова сделался министром, л о к снова получил свою должность. Однако вскоре министерство снова пало, и он опять был сменен и даже вынужден был бежать из Англии. Акт, которым л о к был изгнан из Оксфорда, чем он там был, этого б о л е е нам не сообщает, был не актом университета, а Якова Второго. Изгнание произошло по его прямому повелению, подкрепленному окончательным письменным указом. Изведшийся по этому делу переписки явствует, что коллегия подчинилась этому приказу нехотя, как мере, которой она не могла сопротивляться, не нарушая мира и спокойствия своих членов. л о к отправился в Голландию, представлявшую собою тогда страну, в которой находили покровительство все, принужденные бежать из своей страны, спасаясь от политического или религиозного преследования, и где... Собрались тогда самые знаменитые и свободомыслящие люди того времени».